Глава 34, Рана моя была пустячной, нож только рассек кожу. Признаюсь честно, мне было очень совестно, что я не принял участие в погоне, а запаниковал из-за такой царапины. Конечно, никто не ставил мне это в вину, напротив, меня выставляли чуть не героем, что только больше конфузило и угнетало. Расследование наше окончилось, и я, не видя возможности предложить куда-либо свои силы, Проводил время в праздности, как и все в городе, наблюдая со стороны за финалом ужасной этой драмы. После всего произошедшего дело казалось абсолютно ясным. Закрытию следствия мешал только побег подозреваемого. Выжило в день на второй или третий, заехал ко мне с визитом. Выразил благодарность за проявленное мужество. Какая ирония? Достаточно откровенно и в деталях рассказал о том, как продвигался розыск Александра. Никак несмотря на то, что на поиски были брошены все силы. Самолович же снова пропал. Я знал, что более суток он пытался вытащить с того света Дмитрия Васильевича. Знал и то, что это ему не удалось. Однако, куда делся Борис после того, как припроводил тело в прозекторскую либгарта, было мне неведомо. Дважды вечером видел я свет в окнах Бориса, Дважды ходил к нему, но на мой стук никто не вышел. И я сдался, на своего друга. Впрочем, затворничество Самуловича заметил не только я. Прошло дней пять после происшествия, я сидел в кабинете дяди и обсуждал с ним дела по своему имению. «Аркадий», — неожиданно обратился ко мне Денис Львович, «когда ты планируешь зайти к Борису Михайловичу?» Я удивленно посмотрел на него. Потом объяснил, что несколько раз ходил, но не был принят». Дядя покивал головой и будто даже обрадовался чему-то. Так мне и доносили. Все понятно. Запил Борис. А выжлов еще говорил еврей, тоже мне, что за люди у носа. Или это климат такой, чуть камень на дороге так нравится споткнуться. Уж, Борис Михайлович, я думал, скала, думал, все у него в голове просчитано. Такого с пути не собьешь, на поверку. «Однако от своих отступаться нельзя. Ты это запомни!» Он поднял палец. иди к нему снова. Ищи, вытаскивай. Тут черта есть. Неделя. Дольше этого пить уже совсем нехорошо. Он мне еще понадобится, так что пусть приходит в себя и не дурит. Хватит мне палецмейстера с его загулами. Ты ему вот что скажи, что врача без кладбища не бывает. Должен же он такие вещи понимать». Вот и Лепгард уверяет, что все было сделано последнему слову этой науке. И глюкозу Борис колол, и Декса, черт, не помню. Да я и без него, без Левгарта, знаю, что друг твой доктор от бога. Уж если у него больной умер, так значит и никто бы не помог. Цианит не шутки. Да говорят, еще и сердце изношено полностью. Дмитрий-то Васильевич ведь опиум принимал. Понизил дядя голос. Ты знал? И я снова кивнул. «Так и скажи ему это все. Скажи, что я велел так передать. Губернатор!» «Хотя, конечно, у меня, когда в первом бюро пятеро погибло, до сих пор, веришь, каждого перед собой вижу». Он закурил. Я кивнул, хотя внутри еще дулся на Бориса. Разговор перескочил на какие-то общегородские новости. Потом стали обсуждать расследование». Денис Львович рассказывал мне о внутренних интригах, завязавшихся вокруг этого дела, крупах влияния, которые старались что-то выгадать и прочем, что я по чести сказать, понимал плохо. Я рассеянно поддерживал беседу, выбирая момент, чтобы спросить о том, что истинно меня интересовало. Наконец, момент, как мне показалось, подвернулся. «А что там, собственно, у Трушниковых, вы не знаете?» — как можно более небрежным тоном спросил я. Дядя отставил чашку и слегка откинул голову. «Что там может быть? На будущей неделе завещание вскрываем. Хотя я просил обождать, но...» Ольгу Михайловну как подменили. Настаивает, торопит. «Хочу окончить с этим делом. Похоронить всех мертвецов. Закрыть все связи». Он вздохнул и пригладил бакенбарды. Женщина не понимает ничего. «Как тут закрыть?» Если, скажем, в духовный Дмитрий Александру, что отписано, ведь это придется в суде рассматривать. Устранение от наследства по недостойности, если я правильно помню, все равно задержка выйдет. А тут еще этот князь с векселями. Никакого стыда у человека. Да и китайцы не отстают. Что уж им там Дмитрий обещал? На что они надеются? А мне все главная боль. Попомни мои слова. Вышносельцев попробуют тиснуть записочку, да и граф не отстанет. А тут еще выборы, одно к другому. Попортят мне крови. Будто в других губерниях никого не убивают. Но ты, Аркадий, не переживай. Будто я переживал. Я вот что скажу. Не на того нарвались. Я это дело уж придумал, как себе на пользу повернуть. А впрочем, что я опять? Есть и хорошее. Ивана Федоровича вот отпустили. Я рад. Хоть и жду, что может он выкинуть какое нибудь коленца. Все они, трушниковые отчаянные, что ли. Безудержу. Он отхлебнул чай и помолчал. Я нетерпеливо заерзал. Денис Львович вздохнул. «Да ты что меня спросить-то хочешь? Уж не об Ольге или Михайловне. Галина Григорьевна мне сказала, что опять тебе от нее корзину с фруктами передали. Правда, нет? Большая честь. С ее то положением и хлопотами. Что краснеешь? Ты не красней. Я тебе вот что скажу. Ты, Аркадий, в эту сторону даже и думать не берись». Я тебе как родственник, как, можно сказать, отец. Она женщина красивая и даже выдающаяся. Набожная, опять же. Плохого никто не скажет, не подумай. Но ты держись подальше. Мне многие передавали и фрукты, и цветы, буркнул я. Что ж такого раненного человека подбодрить? Да ничего, с одной стороны, конечно, ничего, Аркадий. Что ты так взвился? А только кто, кроме меня, о тебе позаботится? Впрочем, она женщина умная. Зря тебе морочить голову. Не станет. И хватит об этом. Ты меня слушать должен. Я жизнь хорошо понимаю. И вот я тебе говорю, держись подальше. Я нехотя покивал. Так, вот что действительно важно, сменил тему дядя. Ольга Михайловна передала нам карты, что ее отец составлял. Там много любопытного. Весь город подземельями пронизан. Просто как в романах, историях, тайные ходы и все, что там пишут, леденцы, мистик, таинственные подземелья. Он погладил Бакинбарды. Петр Николаевич по этим картам облавы устраивает, но пока толку чуть. Сидит трошников где-то под землей, как крыса в подполье. Он передернул плечами. Я знал, конечно, что в тот нечестный день Александр сбежал от Выжлова, знал и то, как и где он скрылся. Впрочем, на этом, наверное, стоит остановиться несколько подробнее. Выжилов в тот день опоздал буквально на секунду. Когда он в сопровождении полицейских ворвался в дом, то сразу не разобрался, что же происходит. Бросился было на второй этаж, потом снова вниз. Младший же Трушников тем временем выскочил через черный ход и кинулся в каретный сарай. Ольга Михайловна, посланная Дмитрием поторопить с экипажем и как раз оказавшаяся на заднем дворе, ринулась было остановить пасынка – Однако, по чести сказать, больше помешало его задержанию. От всех выпавших на ее долю волнений, от самого вида Александра, бледного, полубезумного, сокровавленным ножом в руке бедная женщина лишилась чувств. Спешивший ей вслед кучер, вместо того, чтобы догонять барина, замешкался возле нее, и дело было решено. В сарае, как теперь знали все, начинался один из множества подземных ходов. Длинный, в нескольких местах разветвляющийся путь был особенно хорошо известен всему семейству Трушниковых, поскольку много раз служил местом игр и мистификаций для молодых Мити, Саши, Вани и Олечки, что тогда еще считалось невестой старшего брата. В общем, Выжлов со своими орлами, обидно опоздал. Когда он сунулся в подземелье, шаги беглеца уже стихли. Несколько посланных на его поимку групп — поблуждав под землей по часу и более, вернулись ни с чем. «Там целый лабиринт», — рассуждал, сидя у меня двумя днями позднее, Петр Николаевич. Поверьте, я спустился, да и вылез. Страшно. И не смейтесь надо мной». Я и не думал. По совести сказать, наше бегство из монастыря по подземному переходу тоже произвело на меня гнетущее, тягостное впечатление — И не столько из-за трагических обстоятельств, вынудивших нас искать спасение под землей, сколько из-за самой противоестественности этой среды для человека. После я часто обращался мыслями к обитателям Нор. С внутренним содроганием представлял себе их жизнь в темных, сырых пещерах, узких переходах, что грозят обрушиться. Как это должно быть страшно – родиться и жить там, где другие оказываются лишь после смерти – где все противно самой человеческой природе. Впрочем, нужда заставит человек, стерпит. Вот и Александр Васильевич, судя по всему, уже почти неделю скрывался где-то в путанных подземных переходах. Почему я так в этом уверен? Все просто. С момента его побега не было во всем городе лица более известному каждому уряднику, квартальному, дворнику или филеру. На всех выездах и на пристани дежурили. Лодочники, извозчики, трактирщики – все его искали. Но шло время, а вестей не было. Выжлов мотался по округе, устраивал, как он это называл, осмотры, то есть выделял на карте, переданной Ольгой Михайловной, какие-то части и прочесывал их. Но, на мой взгляд, гоняться за Александром Васильевичем под землей было делом безнадежным. Одного взгляда на схемы подземелий было достаточно, чтобы понять, насколько сложной – Запутанной и даже алогичной является система тоннелей, шурфов, шахт. Да и как могло быть иначе, если строились они в разное время, с разными целями, а то и вовсе образовывались естественно путем вымывания породы? И примите во внимание, Аркадий Павлович, жаловался мне Петр Николаевич, что эти схемы далеко не полны. Отец-то Ольги Михайловны и четвертой части не исследовал. Сошел с ума -с, и не мудрено, как бы мне... За ним не отправиться. К тому же, черт разберет. Может, не все правильно картографировал, а может, естественные изменения со временем. Ну, извольте видеть, вчера пристав мой чуть шею не свернул. Хорошо его товарищ подхватить успел. Шли по тоннелю. Вот тут он ткнул в карту. Видите? Прямая линия. А там раз и провал. И ведь темно, черт, как в могиле, честное слово. Я вот еще что думаю. Он нагнулся ко мне и понизил голос. Может, мы его ищем, а он уже изгинул где-то. Немудрено, справа слова. Мы два скелета человеческих катакомбах этих нашли. Я и сам склонялся к подобному выводу. Более всего, наводило меня на эту мысль очень простое соображение. Пищи у Александра Васильевича с собой не было. Стало быть, давно уж должен был он объявиться на поверхности, хоть ради пропитания. С другой стороны, возможно, что он и готовился к такому исходу дела, припрятал запасы и все, что может быть необходимо. А может, и мысли мои снова возвращались к Ольге Михайловне. Сердце мое сжималось от страха, когда представлял я себе, как она крадется тайно в какое-то памятное им всем по юношеским играм место. Несет Александру еду, теплые вещи. Слышал я, будто наяву ее рассуждение о необходимости прощения, А эти разговоры затевала она часто, будто было в них что-то для нее личное, что-то не до конца или, напротив, слишком вполне понятное. Тем более переживал я, что по рассказам Выжлова во всем произошедшем Ольга Михайловна винила себя. «Бог мой, да в чем же ваша вина, голубушка?» – утешал ее Выжлов. Но она лишь твердила, будто все, что происходит в доме – вина женщины. И что именно она должна была понять, почувствовать, отмолить, направить и исправить. И бог весть, какие еще вины она себе придумывала. Так что, в конце концов, Выжилов даже просил Либгарда посмотреть Ольгу Михайловну и, возможно, прописать ей каких-либо успокоительных капель. От обстоятельных же разговоров с Ольгой Михайловной по существу дела следствие отказалось. Выжилов ограничивался допросом слуг, а также нанес визит в Эксельсиор где смог пообщаться общаться с князем, впрочем, весьма коротко, и вовсе не в том тоне, какого этот человек заслуживал. Надо сказать, что вины своей во всем произошедшем Оленев не видел ровно никакой, и предъявить ему обвинение не представлялось возможным. Как мы уже знали, страшные, трагические, фатальные эти долги Александр наделал, будучи в Петербурге. Там он много играл и очень неумело, как не применул заметить князь, Поначалу пока суммы проигрыша были не столь большими, однако для меня, например, эти цифры казались астрономическими. Александр Васильевич по ним платил живыми деньгами. Однако однажды вечером он проигрался по крупному. Выписал вексель, а на следующий день пришел с желанием отыграться. Денег при нем не было. Князь заявил, что не хотел тогда пускать его за стол до полного покрытия предыдущего долга. Александр же настаивал и упирал на то, что даже сумма в несколько раз, превышающая уже выписанный вексель, не является проблемой для его семьи. Так или иначе, за стол он сел и играть стал уже под финансовые гарантии князя. В тот вечер, в попытке отыграться, и сделал Александр долги, которые стали причиной трагических событий. Какое-то время я ждал, спокойно откинувшись на диване, в лучшем номере Иксельсиора пояснял князь Вышлову. Однако, сударь, у меня не благотворительная касса, у меня есть компаньоны, а тут еще обстоятельства изменились, да и сумму долго признаться, большая даже по столичным меркам. Я решил покинуть Петербург, посетить провинцию. Здесь недалеко живет моя тетка, бессмысленная старуха и не особенно богатая, однако временами и такие родственники бывают кстати». Заодно и навестил Александра и напомнил ему о сроках и чести. Вообще он был о нем инсигнификант, ничтожеством, хотя именил себя светским человеком. Разумеется, приезд кредитора подтолкнул Александра к решительным действиям. Сначала, как теперь стало известно, он пытался собрать сумму самостоятельно. Просил займы у Ивана, у бывшего партнера отца. Однако быстро понял, что решить эту проблему без Василия Кирилловича нет никакой возможности и пришел, как говорится, кинуться в ноги. Частично эту сцену видела Ольга Михайловна. Тогда же предложила она заложить свои украшения, что, конечно, не покрыло бы долг, но, возможно, отсрочила выплаты. В тот вечер Александр поехал в Петровское, где шла игра, и, видимо, имел долгий разговор с князем. Тот был неумолим. Никакой отсрочки не предложил. «Да из чего я должен предоставить отсрочку?» все так же лениво пояснял Олинев. Согласитесь, отсрочку можно дать только, если знаешь, что основная сумма уже в пути. А здесь полный тупик. Да, я припоминаю, что тогда Александр начал кричать что-то про убийство отца и наследство. Но, господа, я и представить себе не мог, что он окажется настолько глуп, чтобы исполнить эту угрозу. Вообще, или ля флепе, он испугался. Видимо, тогда в Петровском и услышала этот разговор несчастная Варвара Тихоновна. Чуть позже нам удалось косвенно подтвердить это предположение, сопоставив даты ее выступлений со временем этого разговора. Впрочем, все это были лишь соображения, косвенные данные. Какие-то сведения были собраны Дмитрием Васильевичем, о чем он упоминал в тот несчастный вечер. Его управляющий показал записанные свидетельства некоего кучера, который вроде вез однажды Александра в дом Тюльпановой и готов в том присягнуть. Считай из лавки за шампанское, подписанное Александром с пометкой хозяина, доставить по адресу госпоже Тюльпановой». Какие-то приятельницы Варвары Тихоновны уверяли, что последние недели перед исчезновением Тюльпанова только и говорила о таинственном своем новом воздыхателе, которого весьма красноречиво звала Ипполитом. Однако, однако, однако, несмотря на полную, абсолютную ясность всей картины произошедшего, Выжлов не был полностью уверен в представлении дела, Он говорил о том, что прямых улик нет. И если смерти Василия Кирилловича и Дмитрия Васильевича он еще берется связать с действиями Александра, и основания для обвинения видит крепкими и способными произвести необходимый эффект, то смерть Варвары Тихоновны, скорее всего, предъявляться суду не будет. Меня это страшно расстраивало. Видимо, потому что во всей этой кошмарной череде несчастья именно ее гибель представлялась мне наиболее трагичной, нелепой, незаслуженной. Детская до да глупости ее наивность, беззлобность, была и красота, и талант. Все возбуждало во мне такую горькую за нее обиду, что слезы сами наворачивались на глаза. Помнится, я даже пытался поговорить с дядей, чтобы он надавил на выжлого. Но он лишь отмахнулся. «Тут, Аркадий, наш господин ревист, прав. Только дело затянем до да суд, запутаем. Рассуждения твои хоть и стройные, и, я уверен, содержат истину, а все одно». Только рассуждения и ничего более. Фактов у тебя никаких. Да и по чести на что уж биться. Александр Васильевич и так осудит за и брата убийства, Куда больше. А на том свете уж другой судья им займется. Которому наши суды, наши улики или соображения вовсе не требуются. Тут главное не мешать Выжлову основные обвинения грамотно составить. Надеюсь, хоть с этим господин следователь справится... Я слышал, он большие надежды на Викторию в этом деле возлагает. Орденок там или перевод в Москву планирует получить. А это и к лучшему. Я сам за него походатайствую. Можешь ему намекнуть. А то он трется около моих людей. Все хочет мое настроение уловить. На самотек даже самую малость не пускает. И молодец. Тебе бы поучиться в этом. Так что скажу свое слово за его повышение. Лишь бы сплавить его подальше. И он внезапно усмехнулся.